Глава двадцать четвертая. Мы встретились с Андреем в МФЦ. Оформление документов заняло от силы двадцать минут. Довольны друг другом, мы вышли на крыльцо учреждения. — Теперь крыло у машины починю! — мечтательно произнес парень и спохватился. — Вот, ключи от калитки и от домика. Удачи вам! — Спасибо. И тебе удачи! — пожелала я спине Андрея, который уже развернулся и почти бегом направился к своей развалюхе на колесах. Нельзя сказать наверняка, кто из нас заключил более выгодную сделку. Я стала обладательницей развалюхи на окраине дачного сообщества, и никто не знает, во что мне обойдется ремонт. Но даже эти мысли не могли испортить моего настроения. Дача на закате моя. С волнением и нетерпением я дождалась середины марта, когда начинался сезон дачных электричек. Железнодорожная станция располагалась в пяти минутах ходьбы от моего дома. Ранним воскресным утром я собралась с духом и отправилась на перрон. Вагон быстро набился пенсионерами. Они были явно знакомы друг с другом, поскольку седовласые старцы подкалывали степенных старушек, а тени оставались в долгу и бойко отшучивались в ответ. Да, меняется только внешность. Внутри мы продолжаем оставаться девчонками и мальчишками. Мои раздумья прервал дружелюбный голос соседки. — Доча, я тебя не видела раньше. Новенькая? Да. Купила дачу. Первый раз еду. Это какую дачу? С зеленой крыши с самого края. Это Галькины, что ли? Зря купила. А она несколько лет, как заброшена. Ты там угробишься. Я неопределенно промычала в ответ и отвернулась. Буду смотреть в окно. Прекрасное напутствие. Ничего не скажешь. Минут через сорок электричка доставила нас к дачному поселку. Тетя Катя, так звали мою попучицу, показала дорогу до моей моей. Дачи и посоветовала обращаться к ней за помощью в любое время. Мы попрощались, и я двинулась в указанную сторону одна. Издалека я увидела дом лилии и Толика, значит, не заблудилась. Прошла еще сотню метров и оказалась перед знакомой ветхой калиткой, моей калиткой. Волнуясь, я вставила ключ в навесной замок и повернула его. Помятуя о прошлом визите, надавила на калитку изо всех сил, и она открылась, с трудом продираясь через заросли чертполоха. Я добралась до домика и торжественно ступила на его крыльцо. Открыла второй замок, и вот я внутри. Домик был небольшой, с крохотной кухней и малюсенькой спальней. Вполне достаточно. Он был весь в пыли и паутине и заставлен старыми тумбочками и шатающимися стульями. Надо будет вынести их на улицу и разобрать на досочки. Составив в голове фронт работ внутри домика, я вышла наружу. Поздоровалась с кустом сирени, с огромной радостью обнаружила позади домика виноградник. Прошла вглубь двора. В моих владениях росла айва, кусты смородины и уже знакомая старая груша, которая робко заглядывала на участок соседей. Между нашими дачами возвышался глухой металлический забор метров двух в высоту. Мне вдруг очень понравился этот факт. Почему-то не хотелось, чтобы Лиля с Толиком обозревали мою жизнь как некое шоу за стеклом. Наблюдать за ними и я тоже не горела желанием. Я погладила шершавый ствол груши и вернулась в домик. За час с небольшим я вытащила на веранду все тумбочки. Займусь ими позже, а пока надо прибраться в жилище. Нашла сомнительный веник, собрала им всю паутину с потолка и углов комнаты. Начала подметать пол. Он был покрыт слоем пыли из земли и сухих листьев. Я выметала все углы, поминутно чихая и вытирая глаза. Потянулась за сухим листочком, зацепившимся за ножку стола. Ай! Им оказался трупик мыши, высохший до состояния пергамента. Меня передернуло. Пожалуй, надо брать с собой Макса. Пусть наведет порядок в мышином царстве. Я вышла во двор. Где-то должно быть ведро. Оно обнаружилось под смородиновым кустом. Я потянула ручку, куст потянул ведро обратно. Дёрнула посильнее. Куст отдал добычу, и мы втроем отлетели назад. Я отдельно, ведро и ручка сами по себе. Я чертыхнулась и поднялась, отряхивая ушибленную ногу. — Лен, это ты? — послышался из-за забора голос Лили. Ага, — с горечью призналась я. — Лиль, у тебя случайно не найдется ведра воды? — Найдется. А тебе зачем? — Пол в домике помыть. — Хорошо, я сейчас принесу, — отозвалась Лиля. Через пять минут она с любопытством зашла в калитку. Протянула ведро теплой воды и зашла на веранду. — протянула она, — грандиозно! — Давай так, ты совсем управишься, и я жду тебя через часик пить чай. С этими словами Лиля упорхнула, и я принялась отмывать домик. Подумав, втащила обратно одну тумбочку, самую надежную с виду. Надо будет организовать умывальник и прочие элементарные бытовые удобства. Пожалуй, на первый раз достаточно. Мысль о небольшом отдыхе у соседей показалась мне чудесной. Я тряхнула с головы остатки паутины и отправилась в гости. Лилю я нашла на заднем дворе. Она развешивала на веревках пятнистую рабочую робу. — Проходи, Лен, я сейчас! — крикнула Лиля. — Толя с вахты приехал, перестираю его одежду. А ты иди в дом, можешь пока умыться. Я с наслаждением отмыла руки и лицо в горячей воде. Все-таки я очень ценю комфорт и блага цивилизации. Спустилась по лестнице и прошла в гостиную. Лилия уже была там и возилась с чайником. — Как хорошо иметь дома воду! — блаженно произнесла я. — Ой, да, Лен! — отозвалась хозяйка дома. — Вода для полива будет только в апреле, и то речная. А здесь Толя пробурил артезианский колодец, вода чистая и круглый год. Помоги мне, пожалуйста. Я взяла с кухонного стола две чашки, а Лиля — чайник и вазочку с печеньями, и мы вышли во двор. Устроились в шезлонгах на площадке с морскими волнами и подставили лица весеннему солнышку. Тишина и спокойствие царили вокруг, и я почувствовала необычайное умиротворение. Представляю, как хорошо будет качаться в гамаке и любоваться закатом. Словно прочитав мои мысли, Лиля прервала молчание. — Лен, не жалеешь, что купила этот хлам? — Не-а, ни капельки. Вот увидишь, как там будет хорошо. Позову вас столи обязательно. — Если что нужно по техническим вопросам, ты зови, то ли поможет, — предложила Лиля. — Спасибо. Я глядела кругу, Трава уже пробивалась сквозь землю, оживляя скучный пейзаж, оставшийся после зимы. В искусственном ручейке, бегущем от Альпийской горки, еще не было воды, как, впрочем, и в маленьком прудике под Ивой. С центральной клумбы уже убрали утеплители, и теперь навстречу солнцу устремлялись крепкие зеленые стебли плетущихся роз. Лиля заметила мой взгляд. «Хорошо, перезимовали. Молодцы. В мае начнут цвести. Мы взяли кремовые, а по краям лепестки будут переходить в розовые». «Хорошая идея», — подхватила я. «А они высокие вырастают, если их на домик пустить?» «Да, можно. Нам сказали до трех метров высоты. Давай осенью съездим в питомник, где мы покупали саженцы, и возьмешь себе пару кустиков». «Хорошо, спасибо», — поблагодарила я. «Лиль...» — А сколько времени? На электричку не опоздаю? Подруга взглянула на экран телефона. — Все нормально. Еще два часа до электрички. — Давай еще по чайку. Ты сегодня и так наработала сверх меры. — А Толя где? — Он поехал в другое товарищество. помогать делать водопровод. Часиков в шесть вернется. я скажу, что ты заходила. — Передавай ему привет. Мы понежились под теплыми лучами солнца еще немного, и я засобиралась на свой участок. Надо подумать, чего не хватает в домике для относительного комфорта и привести все это в следующий раз. Я приезжала на дачу каждое воскресенье и оставалась до пятичасовой электрички. За это время домик обзавелся умывальником, воду для которого я привозила с собой, электрическим чайником, столом с веселой скатертью и чайным сервизом, доставшимся в подарок от бывшей свекрови. Я уже успела прослушать три аудиокниги, вполне оценив беспроводные наушники для телефона. Двор преображался. У сирени набухли почки, молодая трава, которую я очистил от прошлогодних сухих зарослей, радостно зеленела по всему участку. Кусты смородины тоже подали признаки жизни. Как незаметно пролетел месяц, и как много изменилось к лучшему. В очередной приезд я с гордостью пригласила Лилю на чаепитие. Она пришла, неся в руках упаковку зеленого чая. — С новосельем! — весело превозгласила подруга. — А у тебя тут уютненько. Молодец. Я разлила по чашкам горячий напиток, поставила в центр стола вазочку с конфетами и, чрезвычайно довольная, включила в беспроводной колонке приятную расслабляющую музыку. «Лен, ну у тебя тут полный релакс!» — авторитетно заявила гостья. Мы неторопливо наслаждались сладостями и покоем, пока его не нарушил посторонний шум с улицы. «Мы спешно выскочили на крыльцо!» От водопроводной трубы, пролегающей аккурат посередине участка, во все стороны хлистала вода. — Пятнадцатое апреля! — ахнула Лиля. — Воду дали! Мы, остолбенев, еще несколько мгновений наблюдали за диким фонтаном, брызжущим во все стороны, пока Лиля не опомнилась. — Лен, центральный вентиль у тебя где? Я неуверенно провела рукой от забора до забора. — Кстати, да. А где у меня вентиль? И шланги? И вообще все для полива? Поняв по моему задумчивому лицу всю полноту обстановки, Лиля пробежала вдоль трубы и подкрутила что-то среди кустов смородины. Гейзер утратил силу и превратился в слабый ручеек, после чего наводнение и вовсе прекратилось. Подруга вернулась к домику, отряхивая мокрую одежду. — Не переживай. Анатоль вечером вернется, посмотрит, что случилось. Он в этом разбирается. Оставь ключи от калитки, я тебе на работу их принесу. — Спасибо за чай. Я пошла переодеваться. — До завтра. — Спасибо, Лиля, огромное. Ты просто волшебница. От души поблагодарила я подругу. До завтра.